Столица моды. Парижский стиль. Есть такое понятие — парижский стиль. Впрочем, может быть, это очередной миф? В этом невозможно разобраться, если не понять, почему Париж так долго оставался столицей моды. Париж и в самом деле сыграл в истории моды очень важную роль. А как же иначе? Не зря же этот город очень долгое время вообще считался и по праву столицей мира. Не зря же, говоря о французском стиле, мы мысленно переносимся именно в Париж, в город, до сих пор считающийся высшим воплощением моды. Не зря же парижанок считают, особенно люди, которые в Париже были очень давно или не были никогда, законодательницами мод, обладающими безупречным вкусом и непревзойденной женственностью. Понятно, что сейчас Париж сдал свои позиции. У Парижа появилось множество соперников, во всех областях, в том числе и в области моды. Тут достаточно назвать Нью-Йорк или Милан, а ведь есть еще и Лондон, и Токио, и Шанхай, которые с недавних пор называют Парижем Востока. В самом деле Париж уже давно не единственный центр моды. Это скорее какой-то символ, с которым людям тяжело расставаться, как тяжело расставаться со всем, что было актуально и практически бесспорно на протяжении многих веков. Слова великих Разнообразные визуальные образы и тексты, ассоциированные с парижской модой, не всегда легко поддаются интерпретации поскольку миф о Париже слишком глубоко укоренен в европейской культуре. Париж не только реальный, но и мифический город. На протяжении столетий он славился своими бесчисленными художниками и литераторами. Именуя Париж городом света, мы вспоминаем не только о сияющих витринах магазинов, театров и кафе. Но и об эпохе просвещения, о Париже, как о плоти свободы, Париж не просто столица Франции. Это столица мира, место, где все достижения цивилизации, от авангардного искусства до элегантной моды, обретает свое самое полноценное воплощение. Валерий Стилл, американский историк моды. Таким образом, место Парижа в современной мировой системе моды обусловлено долгой историей. Но вот вопрос. А когда Париж заслужил репутацию модной столицы? Точно не в XIV-XV веках. Это была эпоха, когда французский королевский двор еще не считался образцом европейского стиля. Правда, уже тогда была Анье Сорелья любовница французского короля Карла VII, та самая женщина, которой принято приписывать введение таких новшеств, как ношение бриллиантов некоронованными особыми изобретение длинного шлейфа, ношение весьма вольных нарядов, открывающих одну грудь. Ее поведение и открытое признание связи с королем Часто вызывала негодование, однако ей многое прощалось благодаря ее совершенной красоте. Заслужил репутацию модной столицы Париж и не в XVI веке, когда буквально во всем доминировала Испания. Вероятно, пальму первенства в вопросах моды Франция перехватила в XVII веке когда она превратилась в самую богатую и могущественную европейскую державу. Великий Жан-Батист Кольбер, фактически глава правительства Франции при Людовике XIV, говорил, «Мода для Франции — это то же, что перуанские шахты для Испании. Наверное, именно тогда иностранцы стали следить за парижской модой, и все начали использовать французский термин «la mode», который произошел от латинского «modus», что значит «образ», «правило», «предписание». По сути, это совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Французы говорят «быть одетым по моде», а-ля мод. И это восходит именно к XVII веку, когда парижская придворная мода стала образцом для всех европейских стран, причем это касалось не только одежды, но и причесок и аксессуаров, которые обычно принимают участие в создании модного образа. И тут не поспоришь. Двор короля солнца — правившего во Франции с 1643 по 1715 годы, служил образцом стиля для всей европейской аристократии. Конечно, открытая грудь от Анье Сорель — это перебор. Но зато очень распространенной новинкой женского гардероба стало облегающее платье с декольте. Французский историк моды Агюстен Шаламель охарактеризовал это так. Мужья жалуется священники осуждают. В конце XVII века парижская индустрия моды была уже довольно хорошо развита. В Париже было много умелых мастеров и ремесленников, производителей текстиля, портных, шляпников, швей, изготовителей вееров и так далее Город славился своими торговцами и владельцами модных магазинов. А газеты и периодические издания, например, журнал «Галантный Меркурий», основанный в 1672 году писателем Жаном Донно де Визе, сообщали о последних модных тенденциях читателям не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Уже в первый год издатель «Галантного Меркурия» похвалялся. «Ничто не доставляет большего удовольствия» чем мода, родившаяся во Франции. Все, созданное там, имеет особый шик, который иностранцы не способны передать своими творениями. Уже в XVIII веке все самые престижные иллюстрированные модные журналы выпускались в Париже. И вот что интересно. До 1675 года производством одежды для мужчин и женщин официально занималась гильдия портных, членами которой были исключительно мужчины. Однако потом парижские портнихи добились разрешения организовать собственную гильдию, которая шила одежду для женщин и детей. Портные мужчины сопротивлялись, но безуспешно и все больше женщин брались за работу швей или модисток. А поставками материалов занималась гильдия торговцев текстилем. Однако и в этой области тоже появилась новая женская корпорация, называвшаяся торговки модным галантерейным товаром, члены которой производили и продавали всевозможную отделку и аксессуары. Эти изменения ознаменовали собой начало формирования производственной и торговой структуры, впоследствии превратившейся в знаменитую парижскую индустрию моды. Мария Жанна Бертен, более известная как Роза Бертен, прозванная министром моды королевы Марии Антуанетты, была первой всемирно известной модисткой, имевшей клиентуру в зарубежных странах от Англии до России. Эта женщина была представлена будущей королеве в 1772 году. Два раза в неделю она показывала Марии Антуанетти свои последние творения, и они часами обсуждали новые наряды и аксессуары. Став королевой, Мария Антуанетта проявила себя дамой, одержимой своим гардеробом, и она тратила на него 258 тысяч ливров в год, то есть вдвое больше выделенной ей фиксированной суммы. Придворный этикет предписывал ей менять платье несколько раз в день и, в идеале, не надевать одно и то же дважды. Каждое из великолепных платьев Розы Бертен стоило в среднем от 1000 ливров, а иногда и до 6000 ливров. В богатом архиве модельера и коллекционера Жака Дусе имеются квитанции с точным указанием стоимости отдельных изделий. Шляпа из тонкой соломки с лентами синей тафты одна завязывается под подбородком, 48 ливров. Шляпа из желтой соломки в виде тюрбана, отделанная голубым шелком и окаймленная голубыми перышками, сбоку султан из двух голубых перьев — 72 ливра. Но обычно шляпы, поставляемые Розе Бертен, оценивались не менее чем в 100 ливров. Кстати, именно Розе Бертен приписывается изобретение турнюра небольшой подушки, набитые конским волосом, которые подкладывали сзади под юбку, чтобы придать выразительный силуэт костюму в профиль. Но у Розы Бертен был серьезный конкурент — коафер, парикмахер и шляпник Марии Антуанетты Леонар Алексис оттье по прозвищу Месье Леонар, который каждую неделю причесывал королеву. Это он придумал самое странное порождение французской придворной моды накануне революции — каркасные прически, которые могли достигать высоту полутора метров. Роза Бертен одевала Марию Антуанету вплоть до ее свержения в 1792 году, и она была очень влиятельной фигурой при французском дворе. Она также делала на заказ модные куклы разных размеров, в том числе и в человеческий рост, и одетые в соответствии с последней модой. До появления модных журналов такие куклы возили по странам, и это помогало дамам следить за новинками в мире моды. Кстати, именно Роза Бертен сшила для королевы простое траурное платье после казни ее супруга Людовика XVI. А когда обезглавили и саму Марию Антонету, Роза Бертен уничтожила все свои бухгалтерские книги и счета. Она бежала в Лондон, какое-то время продолжала обслуживать своих старых клиентов-иммигрантов, и ее модные куклы все так же продолжали путешествовать по европейским столицам, добираясь даже до Санкт-Петербурга. В 1795 году она вернулась во Францию, где ее самой известной клиенткой стала Жозефина де Бугарне, супруга Наполеона, что позволило оборотистой женщине восстановить все свое имущество, включая дом в Эпине-Сюрсен под Парижем. Немецкий историк Улинка Рублак отмечает, что в те времена даже подержанная одежда, вышедшая из моды во Франции, охотно раскупалась в соседних странах, и даже Перу и Мексика приобретали множество такой одежды. Французская революция официально декларировала свободу, в том числе и в одежде. Но и тогда, и потом, уже при Наполеоне, французские модели имели хождение за рубежом, хотя их не всегда копировали точно. В XIX веке, в эпоху становления капиталистических отношений, производство и потребление модных товаров кардинально изменилось. Производители одежды начали нанимать рабочих для пошива готового платья, что привело к дальнейшей демократизации моды. Большинство горожан облачилось в строгий темный костюм. Рабочие носили такую одежду лишь по особым случаям, а состоятельные люди шили ее себе на заказ. Зарождение современной моды было тесно связано с ходом исторического развития общества. Свидетельством тому служит эссе Шарля Бодлера «Поэт современной жизни», написанный в 1863 году, где мода рассматривается как ключевая составляющая современности. Анализируя серию гравюр, изображавших моды времен революции и консульства, Шарль Бодлер писал, что мода тех времен отражала моральные и эстетические нормы своего времени. При этом, по словам Бодлера, Одна и та же мода на одних гравюрах выглядит привлекательной, на других — безобразной. В уродливом виде она оборачивается карикатурой в красивом античной статуе. Далее Шарль Бодлер рассуждает о том, что каждой эпохе соответствовала своя осанка, свой взгляд, свои движения. Что одежда — это внешняя примета века. Потом он говорит о женщине как о божестве, о женщине, которой есть некий идол, быть может, ограниченный, но ослепительный и чарующий, чьи взгляды правят помыслами и судьбами. Слова великих Беспристрастный человек, просмотрев одну за другой все французские моды от эпохи зарождения Франции, до нынешних дней, не найдет в них ничего отталкивающего и даже неожиданного. Он обнаружит среди них такое же обилие связующих переходных форм, как в животном мире. Где лицо непрерывная преемственность, там нет места неожиданности. Если же этот человек дополнит каждую гравюру современной ей философской идеи, которая неизбежно возникает в памяти при виде изображения, то он убедится, что между различными периодами истории господствует глубокая гармония, и что даже в те времена, которые кажутся нам самыми чудовищными, бессмертная жажда красоты всегда находила средства для самоутоления. Шарль Бодлер, французский поэт и эссеист. Бодлер был уверен, что женщина — это общая гармония, причем не только в осанке и движениях, но также и в шелках, окутывающих ее тканей. Он задавался вопросом, какой поэт, описывая наслаждение, испытанное им при появлении красавицы, решится отделить женщину от ее наряда. Найдется ли человек которому не случалось бы на улице, в театре, в болонском лесу бескорыстно восторгаться до тонкости продуманным нарядом и уносить с собой его образ, неотделимый от красоты той, кому он принадлежал, соединяя мысленно воедино и женщину, и ее платье. Переходя к моде и украшениям, Шарль Бодлер утверждал, что большинство ошибочных представлений о красоте порождены ложными моральными понятиями XVIII века. По его мнению, тяга к украшениям — это один из признаков благородства, искони присущего человеческой души народы которые развращенные цивилизации с глупым высокомерием и самодовольством именуют дикарями ощущают духовность одежды так же непосредственно как дети И дикарь, и ребенок своей наивной любовью к блестящему, к разноцветным перьям, к переливчатым ярким тканям, к высокой торжественности искусственных форм, свидетельствуют об отвращении к реальному и, сами того не зная, доказывают нематериальность своей души. СЛОВА ВЕЛИКИХ Мода – признак устремленности к идеалу, который всплывает в человеческом мозгу над всем грубым, земным и низменным, что откладывается в нем под воздействием естественной жизни. Мода – возвышенное искажение природы или, вернее, постоянная и последовательная попытка ее исправления. «Было разумно отмечено, впрочем, без выяснения причин, что все моды хороши, вернее, хороши относительно, поскольку каждый из них является новой, более или менее удачной попыткой достижения прекрасного, приближением к идеалу, тяга к которому постоянно дразнит неудовлетворенное сознание человека». Шарль Бодлер, французский поэт и эссеист. Шарль Бодлер был уверен, что все моды были закономерны и тем хороши в свое время. Он писал, «Женщина права и даже как бы следует своему долгу, когда старается выглядеть магической и сверхнатуральной. Она должна очаровывать и удивлять. Она идол и потому должна украшать себя золотом, дабы вызывать поклонение». Она должна прибегать к любым ухищрениям, чтобы возвыситься над природой, чтобы легче покорять сердца и поражать воображение. Если же вернуться к парижской моде, то одержимость, с которой парижане в XVIII веке относились к моде, поражала иностранцев. Они словно каждый день изобретали новую моду. В 1773 году неаполитанский дипломат Маркис Доминика Корчуоли писал «В Париже, чтобы не заметить моды, вам придется закрыть глаза. Вся обстановка, улицы, магазины, кареты, одежда, люди – все представляет лишь ее. Костюм, который носили 40 дней, благородные люди считают слишком старым. Им хочется новых тканей, современных идей. Всякий раз, когда появляется новая мода, столица страстно увлекается ею, и никто не осмеливается явиться на публике без нового наряда. Понятно, что это лишь гипербола, На самом деле модный силуэт менялся не очень быстро, хотя публика действительно часто увлекалась новыми расцветками, отделкой и аксессуарами. В XVIII веке в Париже были модные длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье, дамские чепчики с вишнями. Был моден цвет парижской грязи и цвет гусиного помёта. А упомянутый выше Роза Бертен, модистка Мария Антуанетты, ввела в моду цвет блохи в период родильной горячки. Уже в XVIII веке парижская мода начинала принимать современные формы, и она больше не зависела от пристрастий двора. Теперь лишь некий эфемерный коллективный вкус парижан определял, что следует носить, и это уже не имело ничего общего с торжественным великолепием Версаля. В начале XVIII века дамы все чаще отказывались от парадного пышного туалета в пользу гоп-валанд — летящего платья. Такие платья, в частности, были очень удобны для дам в положении, и легенда приписывала возникновение такого туалета фаворитке Людовика XIV Мадам де Монтеспан. Поначалу такой свободный стиль, напоминавший дезобелье, шокировал англичан. Однако уже к середине XVIII века летящее платье превратилось в известное всей Европе robe à la française — французское платье. Его силуэт спереди стал более облегающим, а сзади его украшали складки Вато, названные так в честь Антуана Вато, одного из самых известных художников первой половины XVIII века. На картинах Вато можно найти немало дам в этих нарядах. Нередко они стоят у него спиной к зрителю, что позволяет оценить необычную красоту струящихся шелковых складок. Маленький турнюр, характерный для туалетов конца XVII века, был забыт. В моду вошли широкие юбки под названием «панье» от французского слова «панье», что значит «корзина». Юбка-панье — это каркас из ивовых прутьев или из китового уса для придания пышности женской одежде. Такой каркас помогал женщине достичь модного в эпоху рукоко-силуэта — перевернутой рюмочки. Тонкая, стянутая корсетом талия, прямые плечи и бокалообразная юбка создавали такое впечатление, а сам каркас панье пристегивался на пуговицах к жесткому корсету. Спереди у юбок часто имелся разрез, открывавший взору публики декоративную нижнюю юбку, которая составляла отдельную часть туалета. На лифе спереди имелся корсаж, который подчёркивал талию поднимал грудь, но при этом оставлял её практически обнажённой. В число популярных нарядов конца XVIII века входили также «Гоп а-ля-англэс» — английское платье, и «Гоп а-ля-поланэс» — польское платье. Они отличались тем, что у первых не было характерных для французских платьев продольных складок на спине — а, во-вторых, юбка была значительно укороченная и имела длину чаще всего до щеколотки. Но, несмотря на их название, эти платья все равно считались проявлениями именно парижской моды. Отделка платья была важнее фасона, который менялся достаточно медленно. Любое платье богато украшалось. Соответственно, портные значили для моды меньше, чем торговки модным галантерейным товаром. Даже весьма состоятельные и стильные дамы не меняли свои платья годами, но они визуально обновляли их, постоянно меняя ленты, оборки и кружева. СЛОВА ВЕЛИКИХ Все колебания моды – новая отделка, аксессуары и расцветка – становились предметом внимания международной аудитории. В том, что касалось моды, Лондон и Санкт-Петербург были ближе к Парижу, чем маленькие французские города. Однако в том, что касалось европейской культуры, высокая мода напоминала тонкий слой глазури. Подавляющее большинство французов не носили модных платьев. Валерий Стилл, американский историк моды. Париж — это Париж, а вот в провинции очень сильны были традиции, укоренившиеся в тех или иных регионах, и там настоящих новаций было немного. Это все было прерогативой далекого Парижа. Для провинциальных представителей средних классов образцом красивой одежды служили старомодные наряды местной аристократии, а простые люди носили устаревшие модные фасоны в сочетании с базовым функциональным костюмом, который существовал столетиями. Даже писатель и мыслитель эпохи просвещения Жан-Жак Руссо, бывший проповедником естественного образа жизни, писал, Мода — владычица провинциалок, а парижанки — владычицы моды, и каждый умеет применить ее к себе. Провинциалки — это как бы невежественные и раболепные переписчики, копирующие все вплоть до орфографических ошибок. Парижанки — это творцы искусного создающей оригинал и умело исправляющие все его ошибки. Заметим, что Жан-Жак Руссо описывал моду с точки зрения обитательниц Парижа. Чем же они отличались от остальных француженок? Это очень хорошо подметил российский юрист Цветаев, живший в Париже и наблюдавший за работой по разработке положений знаменитого Кодекса Наполеона. Он вел дневниковые записи, и они легли в основу изданной в Москве книги «Панорама Парижа». В ней говорилось, «На публичных гуляниях и в театре и среди актов чем занимаются мужчины? Глядением на женщин. Каждый с ларнетом или трубкой в руках пробежит все ложи и галереи и осмотрит всех там сидящих. В саду нельзя появиться прелестной женщине». Тотчас толпа мужчин окружит ее и прямо в глаза смотрят со своими лорнетами и нередко вслух кричат «Ах, как она хороша! Ах, как она мила!». После этого удивительно ли, что француженки так любят наряды. Они всегда на сцене, всегда перед зрителями, следовательно, всегда должны украшать себя, чтобы нравиться а суетность внушает сверх того желание блеснуть, помрачить одних и ослепить других. И тот же Цветаев делает такой вывод. В Париже мало красавиц, но всякая парижанка умеет ловко одеться. И если прелести иное не обращают глаз мужчин, то платье. Она и тем довольна, если скажут, что она прекрасно одета, хотя и дурна собою. Всякая парижанка умеет ловко одеться. Что значит ловко? Это значит одеться так, чтобы хорошо скрыть то, что надо скрыть. Французский писатель Альфонс Карр, ставший в 1839 году редактором газеты «Фигаро» и писавший там материалы, полные сарказма и юмора, на эту тему рассуждал так. «Когда носили короткие штаны, кривоногие и сухоточные люди вздумали, что им не худо бы найти средства укрыть свои ноги. Но скрывать свои ноги, когда хорошо сложенные мужчины выказывали свои ноги, ни к чему бы их не повело. Под предлогом моды принудили они всех заменить короткие штаны порталонами. Первые женщины, выдумавшие корсеты, конечно, были кривобокие или сгорблены летами. Это средство скрывало все недостатки и заменяло другие. Но надо было наложить эту пытку на других женщин, которые в ней не нуждались, и объявить непристойными все попытки тех, которые не хотели покориться и которые через некоторое время не могут обойтись без нее. Это было бы так же трудно привести в действие, как если бы вдруг объявили по повелению моды «Женщины не горбатые, не кривобокие не должны более выказывать эти преимущества, а одеваться таким образом, чтобы походить на горбатых и кривобоких». Стройные, хорошо сложенные мужчины должны казаться кривоногими, косолапыми, чтобы не оскорбить большинства наций. То же самое можно сказать о платьях и привычках, которые богачи позволили наложить на себя. Полеруа-Яль, королевский дворец, построенный в XVII веке и расположенный напротив северного крыла Лувра, считался столицей Парижа. Историк Луи-Себастьян Мерсье уподоблял его очень богатому городку в самом сердце великого города, а герцог Орлеанский, которому принадлежал дворец, сделал состояние на магазинах и кофейнях в его галереях и садах. И именно там создавалась парижская мода, а не очень состоятельные парижане покупали похожую одежду на ярмарках, подобных той, что располагалась на Гревской площади. Впрочем, у Парижа уже имелся соперник, во всяком случае в том, что касалось мужской моды. На титул альтернативной столицы моды претендовал Лондон. В XIX веке парижское высшее общество еще продолжало придерживаться придворных канонов и аристократических традиций старого режима, и оно поощряло ритуализированные модные показы, придавая большое значение вкусу и стилю. При этом парижанки — это были не только знатные дамы, но и куртизанки или профессионалки от мира моды, кутюрье, шляпницы, грезетки — Грязетками называли молодых девушек, модисток, белошвейк, продавщиц и тому подобное, легкомысленного поведения и не самых строгих правил. Считается, что в Париже примерно половина женского населения жила за счет моды, тогда как другая половина жила ради моды. Со своей стороны, французская литература охотно делила людей на настоящих парижан и варваров-провинциалов. Писатель Таксиль де Лор писал, провинциалки надевают одежду, парижанки одеваются. Конечно же, иностранцы и провинциалы могли следовать парижской моде, поскольку даже они были в состоянии оценить ее преимущества. Однако они далеко не всегда могли носить модный костюм так же умело, как настоящие парижане, и они были абсолютно не создать что-то подобное самостоятельно. Зато процесс покупки товаров сильно изменился, ибо потребители все чаще стали приобретать предметы гардероба не на сезонных ярмарках, а в постоянно действующих магазинах. Уже к концу XVII века улица Сент-Онуре, идущая вдоль сада тью стала модной торговой улицей. Таковой она остается и по сей день. На этой улице работают магазины самых модных дизайнеров и в Сен-Лоран, Версаче, Эрме, прада и другие. Другими важными точками на парижской карте моды были упомянуты Полерояль, район Море и квартал Сен-Жермен-де-Пре. Число потребителей моды также значительно выросло. К ним относились аристократы и состоятельные буржуа, плюс все больше иностранцев и провинциалов приезжали в Париж за покупками. По словам французского историка Даниэля Роша, в Париже XVIII века произошла настоящая сартериальная революция. Стоимость и объемы дамских гардеробов выросли, а женщины всех сословий начали носить платья вместо плебейских юбки и жакета. Чтобы было понятно, термин «сартериальный» происходит от латинского «сартор» — «портной», и он подразумевает всё, что относится к изготовлению одежды, а в общем смысле слова — к одежде в целом. Отсюда и выражение типа «индивидуальные сортериальные предпочтения» или «сортериальный этикет», что означает «культуру ношения одежды». Как показывают недавние исследования, эти изменения происходили в конце XVII — первой половине XVIII века. А вот уже к середине XIX века готовая одежда, конфекцион, стала доступна самой широкой публике. Первоначально она продавалась в галантерейных лавках, а затем в универмагах, которые впервые появились именно в Париже. Кстати, первым универмагом в Париже был магазин «Бон-Марше», что в переводе означает «дешевый рынок». Он был основан в 1838 году братьями Полем и Жустеном Видо и представлял собой магазин с несколькими прилавками, где работали 12 сотрудников. Первоначально в магазине было четыре отдела — галантерея, ткани, матрасы и зонты. В 1852 году братья объединили с супругами Аристидом и Маргарит Босико, которые начали преобразование магазина, а затем разработали новую концепцию универмага с широким ассортиментом, низкими ценами, указанными прямо на этикетке, непосредственным доступом к товару, возможностью возврата и с презентацией товара в торговом зале. В 1863 году семья Бусяко выкупила акции нерешительных братьев Видо, и дело пошло просто невероятными темпами. Оборот магазина вырос с 500 тысяч франков в 1852 году до 72 миллиона франков в 1877 году. Соответственно, площадь выросла с 300 квадратных метров до 50 тысяч квадратных метров, а количество сотрудников с 12 до 1788. Революция в розничной торговле совпала с бурным развитием модной печатной продукции. И к числу потребителей моды присоединились представители нового социального класса, среднего класса, то есть служащих, которые составили основную клиентуру универмагов. Маленькие швейные мастерские постепенно вытеснялись из бизнеса, однако некоторые кутерье, сделавшие ставку на индивидуальный пошив люксовой одежды, процветали. Типичный пример — Чарльз Фредерик Ворд, родившийся в 1825 году в графстве Линкольшир на востоке Англии. В возрасте 11 лет он устроился на работу в фирму, занимавшуюся поставкой тканей для пошива женской одежды. В 1845 году этот молодой человек отправился в Париж. Там он быстро стал лучшим продавцом дорогих тканей, а через пять лет открыл небольшой отдел по изготовлению одежды. Это и стало началом его карьеры кутюрье. Он получил гран-при за свои проекты на лондонской выставке в 1851 году и на всемирной выставке в Париже в 1855 году. Кстати, его жена стала первой в мире манекенщицей, а сам Ворт изобрел дефиле. Чарльз Ворт обосновался на рю де ля то есть в далеко не самом престижном для модников районе. Однако он шил одежду, ориентируясь на потребности женщин из самого высшего сословия. Однажды у него купила платье жена австрийского посла в Париже. Потом она появилась в нем на королевском приеме, и на следующий день Чарльз ворд был уже знаменит. А вскоре он уже шил платье для императрицы Евгении, супруги Наполеона III. После этого Чарльз Ворд на протяжении полувека царил в парижской моде. Он обшивал весь высший свет, а также впервые вел лицензионное создание копий для более широких слоев населения. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру. Модельный дом Ворта изготовлял тысяч платьев в год. В его платье ходили британская королева и русская императрица. А еще Чарльз Уорд первым стал разделять коллекции на сезоны, и каждый год он представлял новые коллекции, что способствовало быстрой смене предпочтений и, следовательно, увеличивало доход мастера. Вскоре появилось название «От кутюр. Высокая мода» и производство элитарной женской одежды в еще большей степени способствовало представлению о Париже как женском рае. Высокая мода стала не только символом статуса и состоятельности мужа или любовника, но также признаком персональной идентичности и доказательством изысканного вкуса. Французский издатель и библиофил Октав Узан в 1849 году совершенно справедливо написал: Рю-де-ля-П, соединяющий великолепный квартал Опера со старым королевским променадом Тюильри, у Рю-Кастильон, можно назвать центром модной индустрии. А вот французский историк Жорж Довинель называл маршрут от пляс лиши к пляс пера тропой модисток. Кварталу Пера, пляс пера Как видим, все вращалось в небольшом пространстве на правом берегу Сены между Лувром и Монмартром. То есть, наверное, говорить о том, что мировым центром моды был весь Париж, нельзя. Из 20 парижских округов с высокой модой в основном были связаны лишь четыре. И на данный момент примерно так же. Район вокруг оперы Гарнье — это гигант розничной торговли «Принтемп» и супер-универмаг галерии «Лафаэт». А рядом знаменитые Елисейские поля и авеню «Монтень» с евереницей брендовых домов высокой моды. Это штаб парижской высокой моды. Все остальное, по большому счету, периферия, перенимающая последнюю моду у этого города в городе. Статус Парижа как столицы моды сложился в XIX веке, когда у людей, несмотря на серьезные классовые различия, появилось больше свободы и возможности быть такими, какими им хотелось выглядеть. Парижская мода одновременно подтверждала иерархии и ослабляла их, поскольку о незнакомцах все чаще судили по одежке. А потом наступил XX век, и в период, предшествовавший Первой мировой войне, можно было увидеть, как зарождались авангардные стили. В это время корсет сменился бюстгальтером, Тогда же начал формироваться современный идеал женской красоты. Несмотря на распространенное мнение, Первая мировая война сама по себе не была основной причиной трансформации моды, хотя и ускорила уже начавшиеся перемены. В 1920-е и 1930-е годы в парижской моде заправляли женщины. Габриэль, Коко Шанель. 1883-1971, Эльза Скиепарелли, 1890-1973 и Мадлен Вионе, 1876-1975. первый из них оказала существенное влияние на всю европейскую моду XX века. В период после Первой мировой войны она ввела в моду собственный стиль, способствовавший упрощению женского костюма, для которого было свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу роскошной простоты. Под влиянием Коко Шанель неудобный корсет уверенно сдал свои позиции. Эльза Скиепарелли была родом из Рима, и в Париже она стала одной из создателей стиля прет-а-порте, переводится как «готовые к носке». И это именно она произвела революцию, ведя в одежду молнии, которые раньше использовались исключительно в изготовлении сумок. А еще, если кто не знает, это она вела в моду принты на одежде и цвет фуксия, женские свитры и раздельные купальники. Мадлен Вионе образование получила в Лондоне, но вернулась во Францию, где сначала работала простой портнихой. В 1912 году она создала свой собственный дом моды. И, что интересно, она не любила делать эскизы и выкройки. Как она говорила, нужно обертывать тело материалом, а не конструировать платье. Вионе так и делала. Словно скульптор, она лепила прекрасные платья, которые должны были быть не красивой оберткой, а естественным продолжением их обладательниц. Из-за ее обертываний ее по праву стали называть королевой косого кроя. Благодаря этим трем незаурядным женщинам все остальные дамы обрели новый уровень свободы в костюме. Плюс этому во многом способствовало и изменение положения женщины в обществе. Слова великих Главенство Парижа в мире моды не объясняется пресловутым парижским легкомыслием, тягой парижан к новациям или чувством стиля, свойственным им от природы. Неверно также считать этот феномен результатом деятельности индивидуального творческого гения, хотя именно это представление активно поддерживает мифология парижской моды разнообразные истории о тирании или гениальности парижских модельеров следствие принципиального непонимания законов бытования моды. Дизайнеры и модная продукция – всего лишь один из элементов системы моды. Другая ее составляющая – идеи и образы, отношения и модели поведения. Валерий Стилл, американский историк моды. Вторая мировая война отделила континентальную Европу от всего остального мира. И Франция вступила в эпоху унижений, лишений и отчаяния. После войны индустрия моды в Париже восстановилась. И уже в 1956 году новинкой сезона стал придуманный Коко Шанель твидовый костюм с цветной тесьмой. Выполненный в нескольких цветовых вариациях — бело-красный, чёрно-белый, красно-чёрный — он был небрежно элегантным и служил нейтральным фоном для любой женщины, понимающей значение слова «индивидуальность». Названный в честь Шанель, костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базовой моделью для всех коллекций высококлассного прет-а-порте. В этот период многие модные дома пытались укрепить свои позиции, оторваться от привычной клиентуры и найти точки соприкосновения с индустрией готовой моды. Молодые модельеры Антонио Кастильо, Юберде, Живанши и Пьер Карден, не привязанные к старым обязательствам, проявили гибкость и оригинальность, но им не сразу удалось выйти на улицу и найти подходящие ориентиры в мире массового спроса. Слова великих Военный период внес большие коррективы в жизнь мирного населения Европы. Женщины были вынуждены заменить мужчин на тех работах, которые выполнялись ими в мирное время. Работающая женщина в силу производственной необходимости изменяла свою манеру одеваться, невольно приближаясь к мужскому образу. Юлия Музалевская, российский искусствовед. Более того, тот же Пьер Карден, который с 1947 года работал в ателье Кристиана Диора, а собственную фирму основал в 1950 году, в 1959 году представил свою первую коллекцию одежды прет-а-порте, и после ее показа в парижском универмаге Промтам он был исключен из Французской Федерации Кутерье. Позднее расцвет индустрии предапорте способствовало появлению новых материалов. На рынке появились жаккардовые ткани для мужских костюмов, несминаемые рубашки из джерси и, конечно же, самые разные вариации джинсовой тематики — вытертые вареная, бахромчатая и тому подобное. Синтетические материалы имитировали змеиную кожу, резину и металл. В 1970-е-1980-е годы начался новый этап научно-технической революции. Его наиболее важными характеристиками являются соединение науки с производством и превращение науки в непосредственную производительную силу, а также резкое сокращение сроков между изобретением и внедрением в производство. Стали широко внедряться персональные компьютеры, сверхзвуковая авиация, высокоскоростные поезда и глобальные информационные сети. Появились новые синтетические материалы, несуществующие в природе. К середине 1990-х годов покупатели готовой одежды требовали все больше и больше удобной и подходящей одежды для нового образа жизни, в которой ситуация менялась чуть ли не каждый час. Костюм был должен быть универсальным и многовариантным, красивым, добротным, качественным и при этом не слишком дорогим. Появился термин casual Это удобная одежда на каждый день, допускающая некоторые вольнодумство при составлении ансамбля, однако приличная в любой ситуации. Для людей, склонных к практичности, универсальности, функциональности и простоте, «кэжуал» — это новое отношение к жизни, более открытое выражение своих мыслей и высказывание их вслух посредством одежды. Это уже не роскошная простота «Коко Шанель», а расслабленная повседневная элегантность. Сейчас мир моды неотделим от таких имен, как Кристо Бал Баленсиага и Пакарабан, Франциско Рабанеда и Куэрво, как королева японской моды ханае Мори. А ведь есть еще японцы Кензу Токадо и Йодзи Мамото Итальянцы Джанни Версачи, Джорджо Армани, Франко Маскино, Доминика Дольчи и Стефана габана британцы Вивьен Вествуд и Джон Гальяно, американцы Кельвин Клайн и Марк Джейкобс. Да, после Второй мировой войны началось триумфальное возрождение парижской моды, но это время уже было отмечено соперничеством Парижа с другими городами с Флоренцией, а позднее с Миланом, с Лондоном, с Нью-Йорком и Токио. В XXI веке, в эпоху глобализации, Париж уже просто стоит в ряду других мировых городов моды. Кто-то еще по инерции называет его первым, но если это и так, то он первый среди равных.